Глава четвёртая из романа Александры Аракчеевой Именины Вечером дом на Воздвиженке принял более ста гостей. С раннего утра на кухне трудились шесть поваров. Ровно столько же полотёров до обеда захватывали комнату за комнатой, как шайка разбойников. Они вырывались в столовые, спальни и кабинеты. Не смотрели на то, отдыхал ли там кто или работал, Они тут же завладевали всем пространством. Полотеры производили невероятный шум и грохот, но работали так ладно и скоро, что только и видно было, как мелькают их красные рубахи. Лакеи накрывали вереницу столов, в ход шло серебро и лучшие сервизы. Еще до темноты дом был готов к приему гостей. Именинника нарядили в тесную рубашку, тесные панталоны и фрак. От духоты лицо у Петра Петровича на весь вечер приобрело красный цвет. И ужин еще не начался, а он только о том и думал, когда же он закончится. А что от тебя? злобно сказал Яблочкин, неизвестно к кому обращаясь. В комнату вошла Елизавета и всплеснула руками. Где галстук? – крикнула она старому слуге. Перепуганный старик принялся искать галстук. И в самом деле вскоре его нашел. После того, как Петру Петровичу повязали галстук, не только лицо, но и глаза его стали красными. Именинник с супругой пожаловал в огромную, хорошо освещенную гостиную. Петр Петрович тут же прикинул, сколько ушло свечей. Если свеча по пять копеек, а тут их не меньше двух сотен. Ох! Мысленно простонал Яблочкин. В гостиной собралось большое общество и уже успело разбиться на три группы. Одна группа собралась вокруг Марты, старшей дочери Яблочкина. Марта с привычным спокойствием, медлительностью и уверенностью, что все будут слушать ее с интересом, что бы она ни говорила, рассказывала историю про купчиху Энн. Последняя на медне, прохаживаясь по варварке, приняла одну дворяночку за воровку и набросилась на нее с кулаками. Звали полицию, и дело вышло громкое. Другую группу возглавлял Илья Федорович Баландин, друг и партнер Яблочкина. Баландин был размером с Медведя, и от того люди вокруг казались низкорослыми и щуплыми. Они смотрели на него снизу. ничего ему не отвечали, а только улыбались и все как один кивали, дескать, согласны, да, совсем согласны. Третья группа молодежь собралась вокруг сына Яблочкина. Ефим был очень похож на сестру, столь же спокойный и совершенно уверенный в себе. Такая абсолютная уверенность бывает только у очень богатых людей. какими и были наследники Яблочкина. В гостиной было несколько человек, которые не присоединились ни к одной из групп, а сейчас явно скучали. Среди них был Денис, младший брат Яблочкина, и Петр Петрович, не кланяясь и не улыбаясь гостям, пошел прямиком к брату. Денис, идем ко второньку. Братья отошли к окну. Петр Петрович стал расспрашивать Дениса о том, как все сегодня прошло. Что раздавали листовки? – спросил Яблочкин взволнованным голосом. Разумеется, все прошло благополучно. По крайней мере, когда я уезжал, все было хорошо. Зря ты не дал мне остаться там. Какой тут толк от меня? Я там сейчас нужен, – отвечал Денис. Ну будет тебе. Яблочкин похлопал брата по плечу. Ничего не случится, я нутрумчую, все обойдется. Как знаешь, сказал Денис тоном того, кто покорился, но не разделяет точки зрения. Сегодня они проделали отчаянно наглую вещь. Открыли кондитерский магазин прямо напротив лавки своего старейшего конкурента Ивана Глазунова. И не просто открыли магазин. а поставили людей раздавать листовки всем, кто шел к Глазунову. Денис полагал, что непременно будет стычка. Глазунов этого так не оставит и пришлет своих ребят. С Иваном Глазуновым у Яблочкина была давняя вражда. Петру Петровичу казалось, что Глазунов ворует его идеи, а Глазунову казалось, что Яблочкин ворует его идеи. Когда Яблочкин начал печатать рекламу своих конфет на театральных программках, Глазунов решил напечатать сборник молодых поэтов со своей рекламой. Глазунов выпустил конфеты под названием Осенняя коллекция. Яблочкин тут же состряпал Зимнюю коллекцию. Стоило Яблочкину выпустить конфеты в виде фигурок животных, Глазунов запустил производство конфет в виде фруктов и цветов. Так, толкая друг друга локтями, изобретая новые формы продукции и ее рекламы, Яблочкин и Глазунов дошли до того, что каждый выпускал по пятьдесят пудов конфет в год, то есть сто пудов на двоих. Каждый зарабатывал свыше миллиона рублей в год. И в то же время оба были несчастны, потому что деньги давно перестали быть для них самоцелью. Цель была только одна — обогнать конкурента. Этой гонкой помимо самого Яблочкина увлёкся Денис. И даже не просто увлёкся, а буквально заболел ею. А так как Денис был моложе и, как иногда бывает, умнее стариков, он стал затевать такие эксперименты и нововведения, что уже никто не мог за ним угнаться. Единственный человек, который совершенно плевал и на Глазунова, и на то, сколько пудов конфет он производит, был Илья Федорович Боландин. На безумную конкуренцию между Яблочкиным и Глазуновым он смотрел, как смотрят на игры малых детей. Однако сам Яблочкин уже давно не принимал Боландина в расчет, и хоть они все еще оставались партнерами. Слово Балантина в компании уже ничего не значило, в то время как слово Дениса стало законом. К братьям подошла Елизавета. Она с укором посмотрела на Дениса. Говорить что-либо мужу после того, как она заставила его надеть галстук, Елизавета боялась. И так вечер начался. Гости прибывали. Они заходили в гостиную свежие и румяные с мороза. уклонились имениннику и тут же кто-то брал их под руку и вёл к той или иной группке. В огромной гостиной стоял гул, слышался смех и уже пахло вином. Наконец позвали за стол, и гости потянулись из гостиной в столовую. Петр Петрович, войдя в столовую, не удержался и ахнул, за что супруга больно толкнула его локтем в бок. Яблочкин ещё раз ахнул. на сей раз от боли. Стол у Яблочкиных всегда был самый роскошный в городе. Никто из московских купцов и фабрикантов не мог тягаться с Петром Петровичем в хлебосольстве. Сам же Петр Петрович был в ужасе от таких растрат и только сейчас в полной мере осознал масштаб праздника. Он готов был расплакаться. Стол ломился от разного рода закусок. Икра, колбасы, сыр, селедка, сардины. В ряд выстроились бутылки и графины. С каждой опрокинутой рюмкой Петр Петрович становился все более хмурым. Он из подлобья смотрел то на одного гостя, отправляющего в рот кусок буженины, то на другого, цепляющего вилкой сморчок. Он уже посчитал в уме, на какую сумму сегодня покушал Иван Иванович. А на какую, Александр Степанович? Он взглянул на жену и увидел, что она не только не переживает, сколько денег угроблена, выброшено на ветер, но более того наслаждается тем, какой эффект она произвела на всех этих людей. Петр Петрович нашел глазами Марту. Она тоже была спокойна и довольна. Что касается Ефима, то тот и вовсе был пьян. «Эх, бездельники!» — со злостью подумал Яблочкин. «Но ничего, и я сегодня повеселюсь». После ужина все разбрелись по разным занятиям. Одни стали играть в карты, другие — в фанты, третьи просто уехали. Пётр Петрович, по-прежнему хмурый и уже немного хмельной, приказал созвать близких в свой кабинет. У него была для них новость. Впервые за весь вечер он улыбнулся.